Эпилог «Алло! Здравствуй, мам! Здравствуй, сынок! Ну как вам отдыхается за границей? Хорошо, сынок, отдыхать не работать. Артемка из моря не вылезает, уже весь черный!» Вера Николаевна помолчала. «А как вы? Как Лиза?» «Лиза сегодня родила! Ну, не томи кого! Девчонку! Радость-то какая! Подумали, как назовете!» «Назвали Марии, уверенно заявил Угрюмый. Вера Николаевна задумалась, перебирая в уме имена предков и родственников, затем спросила: "В честь кого? Что ты не припоминаю женщин с таким именем в нашем роду?" "Да как-то само получилось, мам.